Свобода и ответственность Ответственность человека, на которую экзистенциальный анализ стремится раскрыть ему глаза, проистекает из уникальности и неповторимости каждой жизни. Бытие человека в мире — это ответственность, проистекающая из конечности его жизни. Конечность жизни, ограниченность во времени, отнюдь не лишает жизни смысла, напротив. Мы убедились, что смерть придает жизни смысл. Мы утверждаем, что неповторимость жизни подразумевает неповторимость и ситуации, а уникальность жизни подразумевает и уникальность судьбы каждого человека. Судьба, как и смерть, составляет часть жизни. Человек не может вырваться за пределы своей конкретной, уникальной судьбы. Если он восстает против судьбы, против того, над чем не имеет власти, а значит не несет ни ответственности, ни вины, то он упускает из виду смысл судьбы. А у судьбы есть смысл. Судьба также придает жизни смысл, как и смерть. Внутри своего исключительного пространства судьбы каждый человек незаменим. Его незаменимость усугубляет ответственность за формирование своей судьбы. Иметь судьбу значит иметь собственную судьбу. Со своей уникальной судьбой каждый предстоит, так сказать, один целому космосу. Его судьба не повторится. Никто не обладает в точности такими же возможностями, и сам он никогда уже не вернет их себе. Шанс, который ему представился для осуществления творческих ценностей или ценностей переживания, уготованные ему испытания, все, что он не может изменить, но должен принять как ценности позиции. Все это уникально и неповторимо. Парадокс бунта против судьбы становится очевидным, когда человек задается вопросом, кем бы он стал, будь он зачат не своим отцом, а кем-то другим, он забывает, что в таком случае его не было бы, что носителем иной судьбы оказался бы кто-то совсем другой, и уже не было бы уместно рассуждать о его судьбе. Итак, вопрос о возможности другой судьбы сам по себе невозможен, внутренне противоречив и бессмыслен. Судьбу можно сравнить с землей под ногами. Сила притяжения не отпускает от нее человека, но и не мешает ему шагать, куда вздумается. Примем судьбу как почву, на которой стоим, почву, которая служит трамплином нашей свободы. Свобода без судьбы невозможна. Свобода может быть лишь свободой перед лицом судьбы, свободным выбором своего отношения к судьбе. Да, человек свободен, но не парит в безвоздушном пространстве, а охвачен множеством уз. Эти узы — исходное условие свободы. Свобода подчеркивает эти узы, указывает на их существование. Но это не отношение зависимости. Человек ступает по земле, но сам акт ходьбы трансцендентен, а почва для него лишь то, что преодолевается в этом трансцендентном акте, превращаясь в трамплин для прыжка, Если попытаться сформулировать, что есть человек, окажется, что это существо, освобождающееся от того самого, чем оно определено, определено как биологический, психологический или социальный тип, и это существо выходит за пределы любых определений, преодолевая их, формируя или даже сознательно их принимая. Этот парадокс раскрывает диалектику человеческой природы, к основным качествам которой — принадлежат вечная незавершенность и самостоятельность. Его действительность, возможность, его бытие, потенциал. Человек никогда не дан в полной актуальности. Быть человеком, решимся утверждать, значит быть не актуально, а в потенции. Человеческое бытие в мире – ответственное бытие, потому что это свободное бытие. Это бытие, которое по Ясперсу еще только решает, чем ему быть, Это решающее бытие. Это непременно бытие в мире, а не просто наличие. Хайдегер, стол, который стоит передо мной, всегда останется таким, каков он сейчас. По крайней мере, он не изменится изнутри, если только за него не возьмется человек. Но человек, который сидит напротив меня за этим столом, еще решает, чем он будет в следующую минуту. Что он мне скажет, о чем, возможно, умолчит. Многообразие всяческих возможностей, из которых он в своем бытии всякий раз реализует только одну и отличает его бытие в мире. Особое бытие человека — экзистенцию. Можно также обозначить, как быть тем, что я есть. Ни на один миг человеческой жизни не прекращается необходимость выбора из ряда возможностей. Человек может лишь прикидываться, будто не обладает свободой выбора и решения. Но это притворство. Часть человеческой трагикомедии. Есть анекдот об австрийском императоре Франце I и просителе, который вновь и вновь являлся на аудиенцию с одним и тем же ходатайством и всякий раз получал отказ. Однажды, обернувшись к адъютанту, император заметил. Вот увидите, простофиля своего добьется. Что в этой истории кажется нам смешным? Что император прикидывается, будто от него ничего не зависит. Мол, он не решает, добьется своего простофиля в следующий раз или нет. Можно привести еще немало анекдотов, раскрывающих комедию человека, который не осознает свое фундаментальное право решать. В одном из анекдотов муж расписывает жене испорченность современного человечества и в качестве примера добавляет. Вот я сегодня нашел чей-то бумажник. Думаешь, мне пришло на ум передать его в бюро находок? Что в этом персонаже так нелепо? что он рассуждает о собственной безнравственности так, словно нисколько не отвечает за свои поступки. Этот человек ведет себя так, словно его нечестность, установленный факт, с которым остается только мириться, как принимают в виде данности нечестность других людей. То есть он прикидывается, будто он не свободен и не от него зависит решение присвоить бумажник или сдать в бюро находок. Вернемся ненадолго к тому школьному учителю, который сводил суть жизни к процессу окисления или горения. Свеча, которая в терминах экзистенциальной философии не существует, а имеется в наличии, сгорает до конца, никоим образом не влияя на процесс горения. Напротив, человек, обладающий бытием, всегда имеет возможность принимать свободные решения. Его свобода заходит так далеко, что может обернуться самоуничтожением. Человек может загасить самого себя. Свобода решать, она же свобода воли, непредубежденному человеку очевидно. Он непосредственно воспринимает себя как существо свободное. Всерьез усомниться в свободе воли может лишь тот, кто либо попался в сети детерминистской философии, либо страдает параноидной формой шизофрении и воспринимает свою волю как несвободную, навязанную. Но в невротическом фатализме скрывается свобода воли. Невротик сам себе преграждает путь к собственным возможностям. Сам стоит на пути к своему потенциальному бытию. Он сам деформирует свою жизнь и устраняется от становления действительности вместо того, чтобы его реализовать. Ведь бытие человека как целое можно понимать как осуществление действительности. Если, как мы говорили в самом начале, «Всякое бытие возможно лишь как и инобытие», то теперь сформулируем. Бытие человека подразумевает не только быть другим, но и мочь быть другим. Свободе воли противопоставляется рок, ведь судьбой или роком мы называем то, что существенно ограничивает свободу человека, что не относится к сфере его контроля или ответственности. Но мы ни на миг не упускаем из виду, что свобода человека сопряжена с судьбой в той мере, что она может лишь в ней и только в ней разворачиваться. К области судьбы принадлежит прежде всего прошлое, ибо оно неизменно. Факт. Совершенное, произошедшее, прошлое – это и есть в собственном смысле судьба. И тем не менее, человек свободен даже по отношению к прошлому, то есть по отношению к судьбе. Да, прошлое многое объясняет нам в настоящем, однако неверно было бы допускать, чтобы и будущее целиком определялось им, Это характерное заблуждение, типичное для невротического фатализма. Осознав ошибки, совершенные в прошлом, тут же оправдывать ими аналогичные ошибки в будущем. Ошибки прошлого должны послужить плодотворным материалом для формирования лучшего будущего. Это и значит учиться на ошибках. Итак, отнестись к прошлому фаталистически или же учиться на нем – это свободный выбор человека. Учиться никогда не поздно, Но и никогда не рано, всегда самое время. Кто этого не видит, подобен пьянице, которого уговаривают завязать, наконец, с выпивкой, а он возражает, что уже слишком поздно, если же ему говорят, что никогда не поздно, отвечает. Значит, время у меня еще есть. Неизменность прошлого, которая в своей неизменности принадлежит сфере судьбы, лишь подчеркивает свободу человека. Судьба — это всегда стимул для сознательных и ответственных действий. Как мы видели, положение человека в жизни таково, что он в каждый момент выбирает из всех возможностей одну единственную, осуществляет ее и таким образом переводит в разряд прошлого, в его надежность. В царстве прошлого прошедшее пребывает, как ни парадоксально это звучит, и пребывает не вопреки тому, что стало прошлым, а именно благодаря этому. В другом месте мы уже говорили — Действительность прошлого снимается в гегелевском смысле, переносится на другой уровень и сохраняется. Из этого мы сделали вывод. Сбывшаяся – самая надежная форма бытия. Прошлое уже не приходящее, приходящие только наши возможности. Сравните утверждение о неповторимости ситуации и невозвратимости упущенных возможностей для их реализации. Что сохранено из приходящего, сохранено в прошлом. Это действительность, спасенная в прошлом бытии. Мгновение становится вечностью, когда удается превратить предоставленную настоящим возможность в ту действительность, которая во веки веков сохранится в прошлом. В этом смысл любого действия, притворение в действительность. И в этом смысле человек действует, не только совершая какие-то поступки, что-то создавая, но и переживая. В утверждаемом нами смысле и в духе такого рода объективизма можно даже заявить, что осуществившееся в переживании тоже не может быть уничтожено даже полным устранением возможности его припомнить, когда умрет субъект этого переживания. Человек часто взирает на приходящее как на жневье, а следовало бы обратить свой взор на полные амбары прошедшего. В прошлом ничто не теряется безвозвратно, но все хранится без потерь. Ничто произошедшее не может быть стерто из мира, но все зависит от того, что совершено в мире. Об упрямстве духа. Судьба предстоит человеку главным образом в трех формах. Первое, как предрасположенность, то, что Тандлер называл соматической судьбой человека. Второе, как совокупность внешних ситуаций. Предрасположенность и внешняя ситуация в совокупности образуют положение человека. По отношению к этому положению человек должен занять собственную позицию или оппозицию, и его позиция, в отличие от определенного судьбой положения, свободна. Порукой тому возможность переменить позицию, при условии, что мы учитываем в своей схеме параметр времени, ведь изменение позиции происходит во времени и только во времени значимо. К таким процессам изменения принадлежит все то, что мы называем воспитанием, дополнительным воспитанием и самовоспитанием. И сюда же относятся психотерапия в самом широком смысле слова и такие явления, как обращение в веру или моральное исправление. Предрасположенность – это биологическая судьба человека, совокупность внешних ситуаций и его социальная судьба, но к этому следует присоединить и третье – психологическую судьбу, то есть душевную позицию в той мере, какой она не свободна и не является свободным духовным выбором. Далее мы последовательно разберем, как биологические психологические и социальные элементы судьбы соотносятся с человеческой свободой. Биологическая судьба. Обратимся к тем случаям и ситуациям, когда человек сталкивается с биологической судьбой. Нам нужно решить вопрос, как далеко простирается свобода человека, по отношению к его организму и как глубоко сила свободной воли проникает в сферу физиологии. Тут мы затрагиваем психофизическую проблематику, но не будем вступать в безбрежную дискуссию о том, зависит ли физическое тело человека от его душевного и духовного состояния, и если да, то в какой мере и наоборот. Мы удовольствуемся тем, что сопоставим ряд случаев, и предоставим им самим говорить за себя. Психиатр Ланге описывал такой случай. Пара однояйцевых близнецов была разлучена на протяжении многих лет. И вдруг Ланги получил отжившего в другом городе брата письмо, в котором он впервые излагал безумные мысли того же содержания, что и паранойя другого близнеца, который в это время уже поступил к Ланге на лечение. Так судьбоносно проявилась в близнецах одинаковая предрасположенность к болезни. Однояйцевые близнецы развиваются из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки и потому обладают одинаковой наследственностью. Следует ли нам перед такой мощью биологической судьбы опустить руки и сдаться? Можем ли мы отнестись без уважения к биологическим силам, которые способны столь явно заявить о себе? Разве при такой предрасположенности судьба человека не определяется биологическими факторами? Разве остается возможность определять судьбу свободным человеческим духом? Данные, наследуемые близнецами патологии, подводят к фаталистическим выводам, опасным, поскольку они отрицают волю переломить сидящую внутри человека судьбу. Кто считает, что его судьба предрешена, тот не в состоянии бороться. А теперь второй случай. Хофф и его коллеги в Венской клинике нервных заболеваний погружали испытуемых в гипноз для работы с чистыми аффектами. Под гипнозом участникам опыта представлялись то радостные переживания, то печальные. В этих экспериментах выяснилось, что титры антител к тифозным бациллам в реакции аглютинации заметно повышаются, если вакцина вводится в момент радостного возбуждения по сравнению с титрами которых удалось добиться в периоды искусственно вызванных огорчений. Эти исследования проливают свет на причины, по которым ипохондрики, и чересчур боязливые люди имеют низкую сопротивляемость инфекциям, а также объясняют, почему исполненные чувства долга медсестры, которые работают во время эпидемий или даже в изоляторах для прокаженных, оказываются до такой степени неуязвимы к этим страшным заболеваниям, что одни видят в этом чудо, а другие — сказки. Мы считаем бесцельным вечное противопоставление силы духа и власти природы. Мы уже говорили, что и та, и другая сила заключены в человеке, обе взаимодействуют в нем. Человек — обитатель многих царств, потому его жизнь — вечное напряжение, битва противоположностей. Если мы вздумаем противопоставлять эти две силы, начнем сравнивать их воздействие, то с большой вероятностью добьемся ничьей. Однако ничья, как правило, результат наиболее ожесточенного противоборства. К вечной борьбе между свободой и внутренней, и внешней судьбой сводится жизнь человека. Ни в коем случае нельзя недооценивать эти элементы судьбы, особенно биологическую предрасположенность. Но мы, психотерапевты, видим здесь скорее поприще для окончательного испытания человеческой свободы. «Хотя бы ради эвристической стороны своей работы мы вынуждены держаться так, словно границы свободного могу, намного, бесконечно, шире, определяемого судьбой вынужден. Тогда мы сумеем зайти так далеко, как это возможно». Рудольф Аллерс. «Даже там, где психология вплотную подходит к области психического, к патологии мозга, происходящее на телесном уровне болезненное изменение, еще не есть окончательная судьба». Это исходный пункт для свободного ее формирования. Именно в этом смысле говорят о пластичности мозга. Нам известно, что при поражении определенных участков мозга другие его участки выступают заместителями, берут на себя их функции. Так что со временем работа мозга может полностью восстановиться. Американский нейрохирург Денди удалял целиком кору правого полушария, управшей, и в результате не наступали сколько-нибудь значительные душевные расстройства. Другой вопрос, как подействуют на пациента и на его близких физические последствия такой операции, то есть паралич всей левой половины тела. Но этот вопрос касается уже мировоззренческих первооснов медицинской профессии. Сегодня мы еще не знаем, не пребывают ли в праздности большие участки головного мозга. Пока не удалось выяснить, задействованы ли все наши ганглии. Но факт, что функции поврежденных участков мозга берут на себя другие, вроде бы говорит о наличии свободных клеток. Самое важное из недавних открытий. Филогенетическое развитие головного мозга происходит скачками. Число ганглей увеличивается неплавно, а внезапно удваивается. Кто же возьмется утверждать, что люди реализовали все возможности соответствующие нынешней ступени организации человеческого мозга. Разве нет оснований думать, что функциональное развитие отстает от максимальных возможностей, от тех результатов, которые демонстрирует этот орган? Биологическая судьба — это всего лишь материал, который человеческой свободе предстоит оформить. С точки зрения человека в этом и есть окончательный смысл судьбы. И мы постоянно видим примеры того, как человек осмысленно встраивает в свою историю, в свою биографию, биологическую судьбу. Часто встречаются люди, которым образцово удалось перебороть изначальное ограничение, которое накладывала биологическая судьба на их свободу, справиться с трудностями, которые препятствовали развитию их духа. Их жизнь можно сравнить с произведением искусства или спортивным достижением. С произведением искусства – поскольку сопротивляющемуся биологическому материалу придается форма. Со спортивным рекордом, в том смысле, в каком англосаксы, нация спортсменов, употребляют как самый частый и повседневный девиз выражения «to do one's best», буквально «сделать свое лучшее». Сделать именно свое лучшее, все, что возможно именно для тебя. Достижение оценивается не в абсолютных величинах, а в относительных. Финиш сопоставляется со стартом применительно к конкретной ситуации, со всеми ее трудностями, то есть внешними препятствиями и внутренними затруднениями. Вся человеческая жизнь от самого истока проходит порой под знаком борьбы с наложенным судьбой биологическим гандикапом. Из такого нелегкого старта человек приходит к замечательным достижениям. «Я знаю человека, который из-за перенесенного еще внутриутробно недуга был частично парализован, и в особенности пострадали ноги, так что он на всю жизнь был прикован к коляске. В детстве и отрочестве его считали также умственно отсталым, и он даже не освоил грамоту. Но затем он привлек внимание одного ученого. Тот взялся его обучать, и за поразительно короткое время инвалид выучился не только чтению, письму и прочим школьным предметам, но и приобрел академические знания в тех областях, которые его особенно интересовали. Многие известные ученые и профессора состязались за честь давать ему частные уроки. У себя дома он собирал несколько раз в неделю гуманитарный кружок, средоточием которого был он сам. Красивые женщины наперебой старались покорить его сердце. Среди них дело доходило до сцен, скандалов, суицидов. Ко всему прочему, этот человек был лишен даже нормальной речи. Тяжелый общий порез искажал его артикуляцию. На его попытки говорить нельзя было смотреть без сострадания. С перекошенным судорогой лицом он мучительно выдавливал из себя каждое слово. Каким достижением была сама жизнь этого человека? Сколь мощным примером может она послужить для большинства пациентов, чье стартовое состояние, как правило, намного благоприятнее? Если бы этот человек исходил только из предпосылок своей судьбы, он бы и поныне пребывал овощем в интернате до самой смерти. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА Теперь мы подходим к обсуждению психологической судьбы человека. Под этим термином мы понимаем те элементы психики, которые препятствуют свободе. Невротики проявляют склонность к слепой вере в судьбу именно в психологическом отношении, и постоянно ссылаются на якобы роковую обусловленность своих стремлений, их силы и направленности, а также изъянов воли и характера. В своем фатализме невротик полностью отдается формуле «так оно есть и так прибудет», но вторая часть формулы принципиально неверна. Есть оно в лечении, но есть и я в воле. Я никогда не бывает всего лишь игрушкой желаний. Парусный спорт не сводится к тому, чтобы предоставить лодке носиться туда-сюда по прихоти волн. Спортсменом можно назвать лишь того, кто обуздает силу ветра и направит парус в нужную сторону, и даже сумеет плыть против ветра. Не существует изначально данной слабости воли. Невротик наделяет волю независимым статусом, но она не статична, не дана раз навсегда, но представляет собой производную от ясного сознания цели, честной решимости и определенной подготовки. Пока человек допускает такую ошибку, еще до всяких попыток заранее предсказывает себе неудачу, у него, разумеется, ничего и не выйдет хотя бы потому, что не захочет же он дезавуировать собственное пророчество. Поэтому важно во внутренней формулировке заранее исключить любые предлоги для подобных контраргументов. Например, когда человек себе наказывает «я не стану пить», Нужно принять во внимание, что в скором времени возникнут и всяческие отговорки вроде «но мне нужно» или «я все равно не устаю» и так далее. Когда же человек просто и упорно повторяет себе «никакой выпивки и не о чем тут спорить», это значит, что он встал на верный путь. Какой мудрый ответ, хоть сама того не сознавала и не хотела, дала больная шизофрении женщина на вопрос, считает ли она себя слабовольной, «Я слабовольно, когда захочу, а когда не захочу, то и не слабовольно». У этой пациентки могли бы поучиться уму-разуму многие невротики. Человек склонен скрывать от себя собственную свободу за видимостью слабоволия. Под впечатлением от неверно понятых и истолкованных идей индивидуальной психологии невротический фатализм начинает ссылаться также на воспитание и влияние среды, которые сделали из него то или сё, превратились в его судьбу и так далее. Это лишь способ снять с себя ответственность за изъяны своего характера. Люди принимают свои слабости как данность, а должны бы видеть в них задачу перевоспитания или самовоспитания. Попавшая в нервную клинику после покушения на самоубийство пациентка на все увещания психотерапевта отвечала. Что вы от меня хотите? Я типичный единственный ребенок в точности по Альфреду Адлеру. Да ведь речь о том и идет, чтобы освободиться от типического. Если правильно понять это с индивидуальной психологией, то она как раз требует от человека полностью освободиться от типичных изъянов и слабостей характера, какие могла вызвать среда или ситуация воспитания. И пусть никто не сможет разгадать в нем единственное дитя или кем он там был. Закон индивидуальной психологии, на который ссылалась эта пациентка, единственный ребенок, имеет лишь теоретическое значение для стороннего наблюдателя, а практически, экзистенциально, он действителен лишь в той мере, в какой человек позволяет ему действовать. Особенности воспитания никого не оправдывают, ведь все изъяны можно исправить самовоспитанием. Невротический фатализм – это стремление укрыться от ответственности, которой нагружают человека его уникальность и неповторимость, это поиск убежища в якобы роковой принадлежности к типу, И несущественно, относит ли человек себя к психологическому, расовому или классовому типу, то есть считает ли, что скован законами психологии, биологии или социологии. А то, что духовная позиция человека свободна по отношению не только к его физическим, но и психическим предпосылкам, то есть он не должен слепо склоняться перед судьбой, мне кажется, наиболее отчетливо и убедительно подтверждают случаи, когда человеку, приходится свободно выбирать свое отношение к болезненным душевным состояниям. Одна пациентка находилась в клинике в связи с периодическими рецидивами эндогенных депрессий. В связи с эндогенным происхождением болезни ей была назначена лекарственная терапия, то есть применялся соматический подход. Но в один прекрасный день лечащий врач застал ее в сильном возбуждении, в слезах, и краткого разговора хватило, чтобы выяснить, На этот раз депрессия имеет не эндогенные, а психогенные причины, и нужно разбираться психическим с ее компонентом. Пациентка плакала о том, что сделалась такой слезливой. Депрессия порождала депрессию, к эндогенному компоненту присоединился психогенный. Первоначальная причина депрессии была эндогенной, но потом наступила реакция на это эндогенное состояние. В связи с этой реакцией было назначено дополнительное лечение, а именно психотерапия по психогенным показаниям. Пациентке было рекомендовано по возможности избегать переживаний в связи с депрессией и по поводу депрессии, поскольку эти переживания вполне естественно, однако неправомочно, представляли ей в черном свете будущие перспективы. Вместо этого больной советовали перетерпеть депрессию, дать ей пройти, как облаку, заслонившему солнце. Облако помрачает наше зрение, однако солнце продолжает существовать. Так и ценности существуют, даже когда временно ослепленный депрессией человек перестает их замечать. Когда к лечению подключился психотерапевт, раскрылась духовная нужда этой женщины. Она сама осознала, как низко себя ценит, считая бессодержательной и лишенной смысла свою жизнь. Жизнь человека, подверженного регулярным приступам депрессии. Стало ясно, что требуется нечто сверх лечения в узком смысле слова. То есть нужно перейти к логотерапии и показать пациентке, каким образом сам факт роковой, тварный, сказал бы Штраус, рецидивирующей депрессии, бросает ей вызов и побуждает свободного человека занять духовную позицию по отношению к душевным процессам. И это и есть единственно правильный путь – осуществить то, что мы назвали ценностью позиции. Постепенно пациентка, несмотря на свое расстройство, не только стала воспринимать жизнь как личную задачу, но и в самом этом состоянии увидела свое задание. Каким-то образом справиться с этими переживаниями и подняться выше них. В результате экзистенциального анализа, речь идет именно о таком курсе, она смогла вопреки очередным приступам эндогенной депрессии и даже в самые эти периоды вести намного более осмысленную жизнь, чем до болезни, и даже, вероятно, более осмысленную, чем та жизнь, которая у нее могла быть, если бы она изначально была здорова и не прошла этот курс. Вспоминаются уже процитированные слова Гета, которые мы по праву считаем лучшим девизом психотерапии в любой ее форме. «Если принимать людей такими, какие они есть, мы сделаем их хуже. Но если принять их такими, какими они должны быть, Мы сделаем их теми, кем они могут стать. Во многих случаях душевных заболеваний свободная позиция духа по отношению к ним может проявиться не более чем в форме принятия этой болезни, своей судьбы, поскольку напрасный постоянный бунт против таких тварных состояний и ведет к дополнительной депрессии, а тот, кто принимает эти состояния не противясь, быстрее от них освобождается. Пациентка, десятки лет страдавшая от тяжелейших слуховых галлюцинаций, слышала ужасные голоса, которые сопровождали издевательским комментарием любой ее поступок. И вот эту-то пациентку однажды спросили, как она ухитряется вопреки всему сохранять хорошее настроение и как она относится к этим галлюцинациям. На что она ответила, «Я всегда говорю себе, лучше уж галлюцинации, чем если бы я оглохла». Сколь великое искусство жить, какое замечательное достижение в смысле ценностей позиции у простого человека, обреченного на судьбу шизофреника, терзаемого мучительными симптомами. И разве это забавное и глубокое замечание не свидетельствует о свободе духа перед лицом душевной болезни? Каждому психиатру известно, как по-разному, в зависимости от различия в духовных позициях, ведут себя пациенты с одной и той же формой психоза. Или паралитики, один возмущен и враждебен всему человечеству, а другой, из-за той же самой болезни, добродушен, любезен, порой просто очарователен. Мне известен следующий случай. В одном концлагере в бараке вместе оказалось два десятка больных тифом. Все бредили за исключением одного, который старался избежать ночных приступов бреда, сознательно не давая себе заснуть а сопутствующие подъему температуры возбуждения и умственную активность использовал для того, чтобы за 16 лихорадочных ночей восстановить еще не опубликованную научную книгу, рукопись которой у него отобрали в лагере. В темноте, на крошечных обрывках бумаги, он записывал ключевые слова. Социальная судьба. Каждый отдельный человек включен в социальную среду. В двух отношениях он зависит от общества. Социальный организм в известной степени ограничивает его, и к этому же социальному организму он устремлен, то есть для индивидуума существует как социальная причинность, так и социальная целенаправленность. Что касается социальной причинности, остается лишь подчеркнуть, что так называемые социальные законы никогда не определяют человека целиком и никоим образом не могут лишить его свободы воли. В любом случае, Власть социума должна сначала пройти через зону личной свободы, прежде чем она повлияет на поведение человека. Итак, по отношению к социальной судьбе, человек располагает таким же пространством свободного принятия решений, как и по отношению к своей биологической или психической судьбе. Что же касается социальной целенаправленности, следует напомнить о той ошибке, которая проявляется в области психотерапии, особенно в индивидуальной психологии считать ценным только правильное с социальной точки зрения поведение. Но мнение, будто ценно ли что что полезно обществу, не выдерживает критики. Оно приводит к оскудению ценностей человеческого бытия, ведь нетрудно доказать, что среди ценностей есть и такие личные прерогативы, которые могут и даже должны быть осуществлены полностью независимо от любого человеческого общества. Особенно те ценности, которые мы назвали ценностями переживания, никоим образом не связаны с пользой для общества. Ценности, рождающиеся из восприятия человеком, в его отдельности и одиночестве, природы или искусства, сущностно не зависят от того, извлечет ли из них общество когда-нибудь пользу, да и трудно себе представить, как оно ее извлечет. При этом не будем забывать и ряд других ценностей переживания, которые по сути своей – предполагают совместное переживание, как большими группами, товарищество, солидарность и так далее, так и вдвоем, эротическая близость. До сих пор мы обсуждали социальный элемент человеческого бытия как основу или цель жизни. Теперь же требуется рассмотреть социальное как судьбу в собственном смысле слова, то есть как нечто более-менее неизменное, не поддающееся влиянию, что противостоит человеческой воле, вызывая ее на борьбу. Итак, мы обращаемся к третьей сфере, в которой судьба являет себя человеку, к сфере социального. И если в следующей главе речь пойдет о реализации профессионального призвания, о проблеме, так сказать, активного взаимодействия с социальной средой, то здесь мы рассматриваем социальную среду как фактор, который может вызывать страдания отдельного человека. Современность в изобилии предоставила нам материал по психологии страдания вызванного социальными обстоятельствами. После, теперь уже Первой мировой войны, заметно укрепилась тюремная психология, поскольку психопатологические наблюдения и знания, полученные в лагерях военнопленных, способствовали развитию клинической картины так называемой болезни колючей проволоки, а Вторая мировая война познакомилась с неврозами, сопутствующими в войне нервов. К тому же массовые концентрационные лагеря способствовали в недавнем прошлом развитию психопатологии масс. ПСИХОЛОГИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ В концентрационном лагере человеческое бытие в мире испытывает сильнейшую деформацию. Деформация достигает таких масштабов, что возникает вопрос, сохраняет ли наблюдатель, поскольку он сам является узником, хоть какую-то объективность суждений. В психологическом смысле его способность оценивать себя и других, конечно же, не может не быть задета, при том, что внешний наблюдатель слишком далек и едва ли может вчувствоваться в ситуацию, тот, кто находится непосредственно там и уже в нее вжился, давно утратил дистанцию. Иными словами, основная проблема заключается в том, что сам масштаб, который применяется к этой деформированной действительности, тоже искажен. С такими оговорками специалисты по психопатологии и психотерапии все же сумели превратить собранный материал собственных и посторонних наблюдений сумму своих знаний и переживаний в теории, из которых не так уж много можно было бы вычеркнуть за субъективность. По сути, эти теории вполне друг с другом совпадают. В реакции заключенных в лагерь различаются три стадии. Стадия попадания в лагерь, стадия лагерной жизни как таковой и стадия после выхода или освобождения из лагеря. Первая стадия характеризуется так называемым шоком прибытия. Это форма реакции на непривычную, небывалую среду не представляет собой ничего нового с точки зрения психологии. Только что схваченный узник подводит черту под своей прошлой жизнью. У него отнимают все имущество, и за исключением разве что очков, которые ему разрешают оставить, Ничто материальное уже не связывает его с прежней жизнью. Обступающие со всех сторон впечатления глубоко его волнуют или сильно возмущают. Столкнувшись с постоянной угрозой жизни, тот или иной решается броситься на проволоку, награждающую лагерь колючую проволоку под высоким напряжением, или прибегнуть к другим формам самоубийства. Эта стадия обычно завершается через несколько дней или недель, и наступает следующая стадия — Глубокая апатия. Такая апатия — защитный механизм души. Все, что прежде волновало или огорчало узника, и будет волновать и огорчать его потом, приводить в негодование и отчаяние, сейчас словно отскакивает от своеобразного панциря, в который узник облачился. Так происходит адаптация души к своеобразному окружению, и то, что делается вокруг, сознанием воспринимается лишь смутно. Аффекты заглушаются, эмоциональная жизнь переходит на низший уровень. Наблюдатель-психоаналитик обозначил бы это как регресс к примитивному состоянию. Интересы сосредотачиваются на самых неотложных, сиюминутных потребностях. Все стремления, по видимости, ограничиваются желанием пережить текущий день. Когда к вечеру заключенные, усталые, замерзшие и голодные, бредут, спотыкаясь по заснеженным полям, Возвращаясь из рабочих команд в лагерь, слышен один и тот же судорожный вздох, еще один день пережит. Но все, что выходит за пределы чистого выживания, что не укладывается в повседневные и повсечастные актуальные задачи сохранения жизни и собственной, и других, следует отнести к роскоши. Все это обесценивается. Эта далеко заходящая тенденция обесценивания проявляется в тех словах, которое чаще всего доводится услышать в лагере. Все это дерьмо. Любые высшие интересы отодвигаются на дальний план, за исключением, разумеется, вероятных политических интересов и, стоит отметить, порой религиозных. А, впрочем, для узника наступает зимняя спячка. Характерный симптом примитивности внутренней жизни заключенного – его мечты. По большей части узники концлагеря мечтают о хлебе и сладком, о сигарете – и славной горячей ванне. Много говорят о еде, когда заключенные во время работы оказываются рядом и надзиратели не смотрят в их сторону. Они обмениваются рецептами и расписывают, какими блюдами будут угощать друг друга, когда выйдут на свободу и смогут принимать гостей. В лучшем случае они мечтают о том дне, когда перестанут голодать не ради только самой еды, но чтобы закончилось недостойное человека состояние, которым невозможно думать ни о чем, кроме еды. Итак, лагерная жизнь, за указанными исключениями, ведет к примитивности. Голод – к тому, что именно потребность в пище становится тем центром, вокруг которого вращаются желания и мысли. И, вероятно, голод же – основная причина полного исчезновения сексуальной темы из лагерных разговоров. Никаких сальных анекдотов. Однако, кроме мнения, что лагерная жизнь вызывает регрессию душевных реакций к более примитивной структуре влечений, существуют и другие истолкования. Эмиль Утиц истолковал изменения характера, которые он наблюдал у обитателей лагеря, как переход от циклотимического типа к шизоидному. Он обнаружил у большинства узников проявление не только апатии, но и раздражительности. Оба аффекта распределялись в точной пропорции, соответствующей шизоидному темпераменту по Кречмеру. Не говоря уж о том, как сомнительно с точки зрения психологии подобное преображение характера или смена доминанты, полагаю, это видимая шизоидация, может быть объяснена намного проще. Огромная масса узников страдала с одной стороны от недостатка пищи, с другой от недосыпа. В такой скученности развелось невероятное количество паразитов, мешавших уснуть. От голода люди становились апатичными, но хроническая нехватка сна вызывала раздражительность. К этим двум первоначальным факторам присоединялись еще два. Отсутствие тех двух даров цивилизации, которые в нормальной жизни как раз и помогают бороться с апатией и раздражительностью. Кофеина и никотина поскольку лагерная комендатура отнимала курево и кофейные бобы. Именно этими физиологическими факторами прежде всего объясняется рассматриваемое здесь изменение характера. Но следует прибавить и психический фактор. Большинство узников терзалось комплексом неполноценности. Эти люди еще недавно были кем-то, а теперь стали никем, и подвергались соответствующему обращению. А меньшинство, сбившееся в клику, состоявшая по большей части из капа, надсмотрщиков, проявляла все признаки мании величия в миниатюре. Этой группе, отобранной по негативным свойствам характера, досталась власть без малейших признаков сопутствующего власти чувства ответственности. И если деклассированное большинство сталкивалось с привилегированным меньшинством, а для таких заварушек в лагере поводов было более чем достаточно, Тогда накопившаяся по уже упомянутым причинам раздражительность узников выходила наконец наружу. Не следует ли из всего этого, что тип характера определяется средой? Не доказывает ли это, что человек не может избавиться от судьбы в виде своего социального окружения? На этот вопрос мы решительно отвечаем «нет». Но где же пребывает в таком случае внутренняя свобода человека? Все ли еще значимо его поведение? Несет ли он ответственность за происходящее в своей душе, за то, что делает из него концентрационный лагерь? На этот вопрос мы отвечаем «да», ибо даже в такой социально стесненной среде, вопреки всем общественным оковам личной свободы, у человека остается последняя свобода. Даже там как-то формировать свое бытие в мире. Есть множество примеров, зачастую героических, которые доказывают что человек и в такой ситуации все-таки может по-другому, что он не обязан подчиняться всемогущим с виду закономерностям уродования души. Многократно было доказано, что всякий раз, когда люди принимали типичные для узников свойства характера, то есть сдавались формирующим характер силам своего социального окружения, это происходило при условии предварительной духовной капитуляции. Человек не теряет свободу занять свою позицию по отношению к конкретной ситуации. От этой свободы он может только сам отказаться. Чтобы бы ни отобрали у него в первые часы пребывания в лагере, до последнего вздоха никто не может отнять свободу относиться к своей судьбе так или иначе. И всегда существует так или иначе. Даже в концентрационном лагере встречались немногие, сумевшие преодолеть апатию, и подавить раздражение. Эти люди, непритязательные вплоть до самоотверженности и самопожертвования, обходили бараки лагеря, делясь где добрым словом, где последним куском хлеба. Вся симптоматика концлагеря, которую мы рассмотрели здесь в ее якобы роковом, неотвратимом развитии телесных и душевных факторов, с этой точки зрения все же поддается воздействию духа. И даже внутри лагерной психопатологии остается верным то, что мы в одной из следующих глав покажем применительно к невротическим симптомам вообще. Невроз всегда есть не только следствие соматических факторов и выражения душевных состояний, но и способ существования, и этот последний момент — решающий. Изменение характера в концлагере происходит действительно вследствие физиологических обстоятельств — голод, недосып и так далее — и служит выражением душевных состояний комплекс неполноценности и так далее, но последнее и главное – духовная позиция. Ибо в любом случае человек сохраняет свободу и возможность принимать решения согласно или вопреки влиянию окружающей среды. Даже если он лишь изредка пользуется этой возможностью, своей свободой, она у него все равно есть. Каким-то образом, все равно этот выбор остается в руках человека, чья душа подвергается обработке в условиях концентрационного лагеря. Каким-то образом, все равно он сохраняет силу и ответственность не поддаваться этим воздействиям. Но какие причины побуждают человека так себя запустить духовно, что он поддается телесным и душевным влияниям окружающей среды? На этот вопрос мы ответим. Человек поддается лишь тогда, когда утрачивает духовную опору об этом следует поговорить подробнее. Уже Утиц обозначил форму бытия в мире лагерных узников как «временное существование». Эту характеристику, по нашему мнению, следует дополнить важным уточнением. При такой форме человеческого существования речь идет не просто о временном состоянии, но о бессрочном временном состоянии. Перед тем, как будущие узники попадают в лагерь, у них нередко возникает умонастроение – которая можно сравнить лишь с чувствами человека по отношению к загробному миру, откуда никто не возвращается. Из лагерей тоже никто не возвращался, и оттуда не проникало никакой общедоступной информации. Но стоило попасть в лагерь, и наступал конец неопределенности относительно тамошней ситуации. И вместе с тем неопределенность конца. Ни один из узников не знал, сколько ему суждено пробыть в лагере. Множество слухов, циркулировавших ежедневно или ежечасно в этой стесненной массе народа, грозили скорым концом и лишь приводили к глубокому и окончательному разочарованию. Неопределенность срока освобождения пробуждает в узнике мысль, что заключение его практически бесконечно, потому что пределы его невозможно уточнить, и со временем в нем растет чувство отчужденности от мира по ту сторону колючей проволоки. Людей и явления снаружи он воспринимает так, словно они уже не принадлежат его миру или, скорее, словно он сам уже не от мира, выпал из него. Мир незаключенных представляется ему словно мертвецу с того света, невероятным, недоступным, недостижимым, призрачным. Поскольку заключение в концентрационном лагере не ограничивается определенным сроком, постепенно утрачивается будущее. Один из заключенных — которых большой колонной перегоняли в лагерь, рассказывал об ощущении, будто он тащит за собой собственный труп. Настолько острым было ощущение, что его жизнь не имеет будущего, что она вся осталась в прошлом, что она словно уже закончилась смертью. Жизнь таких живых трупов превращается в ретроспективное бытие. Их мысли постоянно обращены к одним и тем же подробностям прошлого опыта, повседневные мелочи всплывают со сказочной отчетливостью. Не имея фиксированного момента в будущем, человек, собственно, и не может существовать. Ведь обычно настоящее формируется именно будущим, ориентируется на него, как металлические опилки притягиваются к магниту. И когда человек теряет свое будущее, рассыпается структура внутреннего времени, времени переживания, Остается лишь бездумное пребывание в настоящем, похожее на то, которое Томас Манн описал в «Волшебной горе». Безнадежно больные туберкулезом тоже не имеют срока освобождения. Или же наступает пустота, ощущение бессмысленности жизни, которая часто охватывает безработных. У них тоже разрушается структура времени, как показали многие исследования среди оставшихся безработы шахтеров. Латинское слово «финис» имеет два значения – конец и цель. В то мгновение, когда человек теряет из виду конец срока внутри своей жизни, он лишается и цели, не может больше ставить перед собой задачи. В его глазах жизнь полностью лишается содержания и смысла. И наоборот, при виде конца и цели в будущем появляется та духовная опора, в которой столь нуждается узник, ибо она – Единственное, что удерживает человека от капитуляции перед определяющими характер и формирующими типическое социальными условиями, оберегает его от утраты самого себя. К примеру, один заключенный инстинктивно нащупал верный прием — в самых тяжелых ситуациях лагерной жизни воображать, будто он читает лекцию перед многочисленной аудиторией и повествует как раз о том, что сейчас переживает». Этот фокус помог ему переживать все как бы с точки зрения вечности, и так он смог все перенести. Душевная капитуляция при отсутствии духовной опоры, полная потеря себя, растворение в абсолютной апатии были явлением, хорошо знакомым всем лагерникам и всех пугавшим. Оно порой настигало человека столь резко, что в считанные дни происходила катастрофа. Пораженный этим недугом, узник мог несколько дней подряд пролежать на своем месте в бараке, отказываясь выходить на построение и участвовать в рабочих командах, переставал заботиться о еде, не ходил мыться, и никакие советы, никакие угрозы не выводили его из апатии. Никакое наказание больше не страшило. Все он принимал немо и равнодушно, на все было наплевать. Такое лежание, почас в собственных экскрементах, представляло угрозу для жизни не только со стороны лагерного начальства, но и непосредственную. Это с очевидностью проявлялось в тех случаях, когда переживание бесконечности охватывало узника совершенно внезапно. Вот пример. Однажды заключенный рассказал товарищам необычный сон. Он где слышал голос, который спросил его, не желает ли он что-нибудь узнать? Голос мог предсказать ему будущее. Он же ответил, «Я хотел бы знать», когда для меня закончится Вторая мировая война. И на это голос во сне отвечал 30 марта 1945 года. Рассказал этот заключенный свой сон в начале марта. Тогда он был еще полон надежд и чувствовал себя хорошо, но по мере того, как приближалась эта дата, оставалось все меньше уверенности в правильности полученного предсказания. А 29 марта, Узника уложили в больничное отделение с высокой температурой и бредом. В столь важный для него день, 30 марта, когда должны были закончиться его муки, он был уже без сознания. На следующий день он умер от цепного тифа. Мы уже поняли, как сильно иммунитет организма зависит от статуса аффектов, то есть от таких настроений, как желание жить или усталость от жизни, в том числе связанное с разочарованием, обманутыми надеждами. Мы можем с полным правом поставить клинический диагноз. Разочарование в пророчестве этого приснившегося голоса привело к резкому упадку сопротивляемости организма, и тот пал жертвой притаившейся заразы. Такой диагноз подтверждают в существенно большем масштабе наблюдения лагерного врача. Заключенные всей душой предались надежде вернуться домой к Рождеству 1944 года. Настало Рождество, но газетные сообщения по-прежнему не внушали заключенным ни малейшего оптимизма. Каковы были последствия? За неделю от Рождества до Нового года в концентрационном лагере массовая смертность достигла масштабов до тех пор невиданных, которые никоим образом нельзя было объяснить внешними условиями, изменениями погоды, более тяжелым трудом или вспышкой инфекционных заболеваний. Очевидно, что психотерапия в концлагере может действовать лишь при условии, что она будет искать духовную опору, опираясь на целевой момент в будущем, утверждая необходимость жизни с точки зрения будущего. На практике оказалось не так уж трудно выправлять узников, указывая им направленность в будущее. В разговоре с двумя заключенными, которых отчаяние побуждало к суициду, выяснилось такое обстоятельство. Оба были охвачены чувством, что им не приходится уже ничего ждать от жизни. И тут опять помог Коперниканский переворот, о котором мы говорили ранее. Стоит осуществить его, и смысл жизни уже никогда не будет подвергаться сомнению, поскольку на любой конкретный вопрос мы слышим в ответ ответственность. Действительно, в разговоре сразу же выяснилось, что есть и другая сторона. Ничего оба этих заключенных могли бы ждать от жизни – но какие конкретные задачи ставит перед ними жизнь, а именно, что один начал публиковать, но не довел до конца серию книг по географии, а у другого дочка за границей до обожания любящая отца. Итак, одного ждала работа, другого — живой человек. Оба таким образом утвердились в той уникальности и незаменимости, которые, вопреки любым страданиям, придают безусловный смысл жизни. Один был настолько же незаменим в своей работе, Насколько другой, был невосполним в любви своей дочери. И после освобождения бывшему узнику требуется еще психологическая помощь. Само освобождение, внезапное облегчение, снятие душевного гнета с психологической точки зрения опасно, грозит душевным аналогом кесонной болезни. Итак, мы добрались до третьей стадии, которую мы должны изучить в этом кратком разборе психологии заключенного концлагеря. Реакцию на освобождение можно передать пунктирно. Сначала человек умнится, будто он видит прекрасный сон, в который он не смеет даже поверить. Ведь уже столько раз прекрасные сны его обманывали. Как часто ему снилось освобождение, снилось, что он возвращается домой, обнимает жену, здоровается с друзьями, садится за стол и начинает рассказывать о своих испытаниях, о том, как он томился по этому мигу встречи, как часто о нем мечтал, и вот, наконец, сбылось. И тут три резких свистка, команда к утреннему подъему тревожит его слух и вырывают из сна, который лишь поманил свободы, лишь обманул в очередной раз. Но однажды желанная, вымечтанное, становится действительностью. Освобожденный узник все еще остается во власти своего рода деперсонализации. Он не может по-настоящему радоваться жизни, Ему нужно вновь научиться радости. Он забыл это чувство. Если в первый день свободы ему все кажется сладким сном, то вскоре прошлое покажется кошмаром. Он сам уже не будет понимать, как сумел пережить заточение. Теперь им овладевает восхитительное чувство. После всего, что он перенес и перестрадал, ему уже нечего и некого бояться во всем свете, кроме Бога. А в Него многие успели поверить именно благодаря концентрационному лагерю.